«А я откуда могу знать? Чего я должна опасаться?» «Во всяком случае, сэндвичи с пастрами и излишка солнечного света. Это не очень хорошо для кожи», — энергично сказала леди Тильни. Затем ее образ расплылся перед моими глазами. И я оказалась снова в 1956 году. «Сэндвичи с пастрами! О, Боже! Мне нужно было лучше спросить, кого мне стоит опасаться, а ничего!» Ну всё равно уже было поздно, возможность пролетела. "А это ещё что такое?" воскликнул Лукас, увидев поросенка. "Да. Ещё и это. Вместо того, чтобы использовать каждую минуту и вытягивать из ледительник как можно больше информации, я как чёкнутая кинулась на поросят. Вязаный крючком поросёнок, дедушка, ты же это и сам видишь. "Туск", сказала я, разочарованная сама собой. Ангора и кашмир Все остальные используют колючую овечью шерсть. Ну что ж, во всяком случае, видимо, наш тест функционировал, сказал Лука, качая головой. Ты можешь настраивать хронограф, и мы можем договориться о временной встрече в моём доме. Было слишком мало времени, прохныкала я. Я так ничего и не разузнала. Ну, во всяком случае, У тебя теперь есть поросёнок, а у леди Тилли нет инфакта? Или? Я беспомощно покачала головой. Действительно нет. Лукас снова завернул хронограф в замшевые платки и отнёс назад в сундук. И успокойся. Так у нас есть достаточно времени снова пробраться к тебе в подвал и дальше по составлять планы, прежде чем ты в слово прыгнешь назад. Понятия не имею, как нам выкрутиться, если картель Балван уже протрезвел и проснулся. У меня было чуть ли не эйфорическое состояние, когда я наконец опять приземлилась подвали в, в моём времени. Ну ладно, связанным с расёнком я втиснула его в мою школьную сумку. Было, конечно, не очень-то эффективно, но всё остальное мы с Лукасом проделали очень хитро. Если в лардце находится действительно хронограф, то нам больше не нужно было надеяться на случай. Какие-нибудь особенные события поинтересовался мистер Морлей. Так, подумаем. Всё вторую половину дня я составляла с моим дедушкой конспиративные планы. Мы без разрешения внесли мою кровь в хронограф и послали меня в 1852 год, где я конспиративно встретилась с леди Тилли. Хорошо, хорошо, это было всё что угодно, только не конспиративно, но тем не менее запрещено.